И Мак и астроном уже одели было ночные колпаки и хотели идти спать, как вдруг астроном заговорил. Любезнейший товарищ, счастье никогда не приходит в одиночку. Поверьте мне, что мы нашли не только орех крокотук, но и молодого человека, который разгрызёт его и даст принцессе зерно, Могущая вернуть ей красоту. И я полагаю, что это никто иной, Как сын вашего двоюродного брата. Нет, — воодушевляясь, — продолжал он, — Эту ночь мы посвятим не ему, А составлению гороскопа юноши. С этими словами он сорвал с головы ночной колпак И немедленно принялся за наблюдение. И в самом деле, сын двоюродного брата Дроссельмейра был очень милый мальчик, стройно сложенный, никогда еще не брившийся и не носивший сапог. Когда он был совсем еще маленький, то несколько раз бывал на Рождество паяцем, но теперь этого никто не замечал. Настолько искусное воспитание дал ему отец. На Рождество... Он одевал красивую куртку, шитую золотом, шпагу, под рукой держал шляпу, прическа у него была самая модная. Наряженный и сияющий стоял он в отцовской лавочке и из прирожденной любезности щелкал молодым девушкам орехи, за что они его прозвали Милым Щелкунчиком. На следующий день... Астроном с восторгом обнял часовщика и закричал «Это он! Он! Мы его нашли!» Но только, любезнейший коллега, не надо упускать из виду двух вещей. Во-первых, вы должны своему замечательному племяннику приделать деревянную косу, которая так соединялась бы с подбородком, чтобы его можно было сильно дернуть. Затем, прибыв в столицу, нам следует тщательно умалчивать, что привезли с собой и молодого человека, который разгрызет орех. Я прочел в гороскопе, что после того, как несколько человек совершенно безрезультатно сломают себе зубы, король обещает преемство престола и самую принцессу, тому, кто разгрызет орех и вернет ей красоту. Кукольных дел мастер был в высшей степени доволен, что его сынок женится на принцессе Перлипати и сделается принцем и королем, и отдал его в полное распоряжение родственников. Коса, которую Дроссельмейр приделал своему многообещающему племяннику, вышло замечательно удачно, так что опыты даже с самыми твердыми персиковыми косточками дали как нельзя более блестящие результаты. Так как Дроссельмейр и астроном тотчас же оповестили столицу о находке ореха Крокотука, то там немедленно были сделаны необходимые оповещения — И когда прибыли наши путешественники с принесенным ими средством вернуть красоту, то уже набралось много красивых молодых людей, среди которых были даже и принцы. Все они хотели попытаться расколдовать принцессу, надеясь на крепкие челюсти. Посланные немало ужаснулись, когда вновь увидали принцессу. Маленькое тельце с щедушными ручками и ножками с трудом поддерживало безобразную голову. Лицо казалось еще отвратительнее благодаря явившейся на подбородке и у рта белой, как бы сделанной из хлопка, бороде.